Глава 4. Ну вот, все-таки привязались. И что им легко-то не жилось? Зачем до студентов решили докопаться? «И снова здравствуйте», — ответил я. «Что тут происходит?» «Всего лишь дружеская беседа. Говорим о том, о сем. Правда, ребята?» — подмигнул Сиплый. «Сень, они говорят, что во Вьетнаме были», — сказал Алексей. «Вот шли мимо и решили поболтать». Я глядел парней. Вояки из них, как из шоколада кукуруза. Да и синие персни на пальцах говорили о том, что тюремные шконки им знакомы больше, чем койки казарм. Походу, вешают лапшу на уши моим спутникам, разводят на что-то. Понятно на что. На деньги. И это нищих студиозуосов? Вот вообще понятия никаких. «Ребята, у нас денег нет», — сразу же сказал я, присев на краешек лежанки. «Сами студенты, едем на учебу. Первая стипендия не скоро. «А кто говорит о деньгах?» — он удивился Сиплый. «Не нужны нам ваши деньги. Мы так, боевым опытом поделиться. Вы же будущие вояки. Так чтобы и не рассказать, каково там, на войне?» Я чуть не усмехнулся. «Да, этому пареньку бы я и сам мог рассказать, каково там, на войне, да только вот вряд ли он будет слушать. Ему важнее самому как можно больше рассказать, навешать лапшу на уши. Со временем сами все узнаем», — откликнулся я. «А ты чего такой?» — спросил Сиплый. «Мы же к вам с добром, можно сказать, с открытой дышой, а ты в нее сморкаешься своей грубостью. Или ты барзы какой? Или за спиной кого имеешь?» Вот и пошли вопросы. Тут как не отвечай, а все одно найдут способ докопаться, да потом еще и виноватым выставят. Сам бы я ответил так, что им потом и спрашивать не захотелось бы, но кругом люди. Если возникнет свара или драка, то садят с поезда и кукуй до следующего прихода. «Я обычный», — буркнул я в ответ, — «мы едем сами по себе и никого не трогаем, и нам вовсе не нужны неприятности». «Малой, так неприятности никому не нужны. Они, как незваные гости, приходят сами, а потом хрен делаешься. Вот так же америкосы пришли во Вьетнам, суки!» «Он что, собрался играть на патриотических нотках? Железный занавес решил лизнуть?» «Думаешь, так легко? Просыпаться среди проклятых джунглей?» — начал спрашивать Сиплый. «Вот просыпаешься, встаешь и не знаешь, удастся ли тебе лечь поспать сегодня или упадешь с простреленной башкой. Там это тебе не тут. Кстати, а почему это вы едете так поздно? Как же курс молодого бойца?» «А это вон, батя Лёхи подсуетился», — Сергей кивнул на Рыжего. «Мы прошли курс дома и уже едем напрямую на учебу. Я снова едва не усмехнулся. Блат он и в Африке, Блат. Как там было в переделанной песне «Блат ты мне или не Блат?» «Блат ты мне или не Лат?» «Ясно. Это чтобы мамкины пирожки подольше не высирались», — усмехнулся приблотненный. «А вот у нас такого не было. Сразу же после присяги в полымя кинули. С проклятой буржуазией сражаться. Они ведь, знаешь, больницы бомбят, дома взрывают, на палом целые деревни выжигают». Чишет как будто политинформацию читает. Прямо по памяти газетную статью цитирует. «Ребята, все это интересно, но давайте как-нибудь в другой раз нам расскажете. Сейчас нам надо себя в порядок привести, да еще и обедом заняться», — проговорил я. «Обедом? Так мы с этим можем и помочь, заодно расскажем, как Сайгон отстояли», — хмыкнул Сиплый. «Во как! Хотят на хвоста упасть, пожрать на халяву, пока станут байками по ушам ездить. Но да не на тех напали, хотя, судя по тому, как заблестели глаза у моих спутников, на тех». Эти балбесы ведь на чистую воду принимают лапшу, которую им охотно вешают на уши. «Ребята, а разве у вас не секретная миссия была?» — спросил я. «Разве о ней можно распространяться? Ведь СССР как бы в войне-то не участвует». На меня сверкнули злым глазом. Вот я реально был неудобной косточкой для этих псов. Неразгрызаемый. «Нам можно, мы контуженные, проговорил Сиплый. Я вон все здоровье в подземных ходах потерял. А там тараканы размером с палец, скорпионы, мухи ЦЦ. Подожди, а разве мухи ЦЦ обитают во Вьетнаме? Они же вроде как только в Африке водятся. Или они через Индийский океан на ореховых скорлупках переплыли? Моя улыбка бесила двух парней больше всего. Им никак не удавалось оседлать гребень волны разговора. Я постоянно их с него сбивал. — Это америкосы завезли, чтобы легче было вьетнамцев истреблять, — процедил Сиплый. «Понятно», — кивнул я. «Динозавров там не было, чтобы самолетов сбрасывать?» «Там было много умников, вот вроде тебя», — протянул приблотненный. «Но как только начались ковровые бомбардировки, так от умников и следа не осталось. Какие-то засранцы только по кустам шкирились и воняли». Конфликт понемногу набирал обороты. Все-таки ссоры было не избежать. Я не давал парням присесть на уши друзьям, а они явно не собирались просто так сваливать в туман. Похоже, что придется нам все-таки куковать на вокзале. «Ребят, тут у нас яички остались!» — послышался дребезжащий голос того старика, которого недавно угощал медом. «Вы их возьмите себе, а то ведь испортятся!» Он уставился на парней и взглядом зацепился за наколотые на пальцах персни, моментально оценил обстановку и присел рядом с парнями. Протянул мне газетный сверток с пятью яйцами, после этого снова возрился на парней. «Ты чего, отец?» — спросил Сиплый. Принес покушать, и спасибо на этом. Хиляйте отсюда, босота, проговорил в полголоса старик. Тут вам ничего не отколется. Ребята едут со мной. Может, еще и обзовешься, отец? Я самый обычный пассажир. Вот только Кирюшу Конторского знаю. В друзьях он меня числит, батя иногда называет, так что жутко обидится, если меня вдруг кто посмеет огорчить. Все это было сказано негромко, но как-то весомо, вроде как имеющий уши да услышит. Похоже, что парни услышали, переглянулись, потом уперлись ладонями в колени и встали. Сиплый зыркнул на меня злым взглядом, но вслух произнес. «Мы же так, хотели пожелать хорошей дороги и приятного пути. Спите спокойно, друзья-товарищи. Приятного аппетита и добрых снов!» Они двинулись вдоль по коридорчику. Мужчина с газетой «Советская культура» проводил их насмешливым взглядом. Похоже, что он понял, зачем подходили эти двое. — Спасибо вам огромное, — сказал я старику. — Присели рядом и давай про Вьетнам задвигать. — По поездам всякие разные шляются, — вздохнул старик. — Но вы, ребята, не робейте. Держитесь друг дружку, и тогда не пропадете. Кушайте яички, а то вот они как раз пропасть там и могут. Вы же до Москвы едете. Эх, жаль, что мы вскоре выходим. Ну да ладно, там немного останется. — Спасибо вам, спасибо, — вразнобой ответили мои спутники. Старик кивнул махнул на прощание рукой и двинулся на свое место. «Ребята, нам нужно организовать дежурство на ночь», — проговорил я, когда исчез старик. «Каждый по два часа караулить будет, в случае чего криком поднимет остальных, потом от пассажиров отбережемся, что кошмар приснился, зато нас не обчистят». Со мной согласились, даже составили план дежурств. Тем временем за окном сгустились сумерки, понемногу начала подкрадываться ночь. Я отстоял первым, разбудил Серегу, за ним должен стоять следующий. Прокололся на сне Мишка Ерин. Это я понял, когда моей шее коснулась холодная полоска стали, а в ухо просипело. «Не пыли тощий, пикнешь, мы тебя и твоего дружка в расход пустим». В жизни всякое бывало, поэтому я не был удивлен происходящему. Удивляться можно будет потом, когда все закончится. Сейчас же голова должна поработать в направлении освобождения и минимизации ущерба». И вот как назло, голова-то как раз и отказывалась над этим работать, уши словно заложены ватой. Сквозь них пробиваются звуки, но как-то отдаленно. Такой же ватой проложен и весь мозг. Как будто нечто ценное положили в ящик и еще сверху соломки накидали, чтобы не разбилось при транспортировке. А это нечто ценное болело с такой силой, что ломило в висках и вот-вот грозило разорваться. Мысли не метались в поисках решения, а медленно прогуливались. Как довольная жизнью горожане по чисто выметенной набережной взнойный вечер, а тут требовалась вся сосредоточенность и концентрация. Я медленно поднялся и сел. Видел, как Мишку Ерина поднял второй парень с наколками на пальцах. Мишкин взгляд соловело блуждал по полкам. Кругом свет приглушен, никто не разговаривал и не шумел. Только равномерное чух-чух создавало звуковой фон. Колеса поезда как будто насмехались над нами. Чух-чух кердык. «Чух-чух вам, каюк!» Колесам неведома жалость. Они перевезли слишком много людей, чтобы оставить хоть для кого-то сочувствие. «Вставайте и не шумите, не надо будить других людей!» Почти вежливо просипел негромкий голос. Я попытался что-то ответить, но язык во рту словно превратился в сучковатое полено, и теперь это полено цеплялось за зубы, не давая вымолвить ни звука. Перед глазами плыло и покачивалось, жутко хотелось спать меня прошиб холодный пот. «Я понял, что с нами произошло». Такое уже было в прошлом, когда лейтенантами собрались отмечать мальчишник одного из друзей. Собрались в сауне, пригласили девчонок для развлечения и поддержания соответствующего игрового настроения. Семь человек мужчин и пять девчонок. Вроде бы все шло неплохо. Пар выбивал пот, градус выбивал остатки совести, Девчонки хохотали, мальчишки веселились, анекдоты и тосты сыпались градом, как ледяная вода из шайки возле выхода из сауны. Вот только в один из моментов пришла слабость, зевота, сонливость. Очнулись мы уже без вещей, без денег, семь человек, мужчин и четверо девчонок. Как оказалось, одна из подруг промышляла клофелином, вот решила провернуть акцию по облегчению карманов веселящегося народа. Втерлась в доверие к знакомой девчонке, та и позвала ее на корпоратив. Нашли ее спустя полгода в другом городе, когда уже восстановили по новой документы. Мы были одни из нескольких десятков потерпевших. Как только эта коза жива осталась. Ведь она и не только небогатым подливала, но и авторитетным людям. После суда ее судьба была неизвестна, да мы особо и не интересовались. Но вот симптомы пробуждения были очень и очень похожи. Ноги были вялыми и больше походили на щупальца осьминога, которые то и дело норовились скрутиться в спирали. Руки тоже не выказывали желания сделать тиктоник. Теперь понятно, почему Мишка не смог удержаться от сна. После того, как днем побухали, непонятное снотворное сделало свое коварное дело. А еще потом удивлялся, как другие держались. Может, не таким уж и сильным было лекарство у поездных жуликов, а может, молодой организм переработал и не дал свалиться раньше времени. «Не дергайся, а то я последнее время нервный!» – прошипел Сиплый, когда меня качнуло от движения поезда. Кругом все спали. Никому не было интересно, куда это посреди ночи направились четверо молодых людей. Пассажиры спали сном советского гражданина, а вот направляли нас в сторону тамбура явно не для того, чтобы угостить куском торта. В спину упирался кончик ножа на уровне почек. Он то и дело покалывал кожу, как будто пытался распробовать кровь на вкус. Всего несколько метров, чтобы привести себя в порядок, но они есть у меня, и ими надо воспользоваться в полной мере. Попытаться сейчас броситься на придурка с ножом означало начать бой, в котором могли пострадать другие пассажиры. Да и пока я развернусь, пока попытаюсь ударить, нож запросто сделает дырочку, потом не запломбируешь. Надо действовать, надо просыпаться. Каждый шаг, резкое напряжение и расслабление мышц. Как будто вздракивал. Надо заставить кровь двигаться быстрее. Я подал сигнал в мозг, что скоро нас могут убить. Я специально начал вызывать в себе чувство дикого страха, просто ужаса. Все для того, чтобы прочистить голову. Адреналин уже начал свое действие. Колени ощутимо подрагивали, да и в голове уже перестали шуметь ветра. Поднять руки и помассировать, растереть уши. Пусть я их едва не оборвал, но зато сонливость уменьшилась. Со стороны казалось, как будто я пытался удержать голову от взрыва изнутри. Пусть так кажется. Пусть. Вот и серый тамбур с въевшимся в металл запахом табачного дыма. На полу две холчевые котомки. Вроде бы их раньше не было у татуированных парней. Они собрались сходить? Тогда тоже плохо. Если скоро остановка, то запросто спрыгнут из тормозящего поезда и поминай, как звали. А в тамбуре на грязном полу останутся два молодых человека, которым не повезло повстречать мошенников на жизненном пути. «Ну что, промакашники, сейчас уже не такие борзы спросил Сиплый, когда нас столкнули к стенке. «Что сейчас скажете?» «А что говорить-то?» У меня все-таки получилось совладать с языком и вытолкнуть наружу слова. «Скажите, простите, дяденьки засранцев, тогда, может быть, вам только уши отрежем», — со смешком протянул приблотненный. «Товарищи!» — получилось вытолкнуть у меня. «Мы?» «Тамбовский волк тебе, товарищ!» — хмыкнул Сиплый и неожиданно ударил кулаком в солнечное сплетение. Я успел немного привстать, и кулак пришелся ниже. Но все равно от этого удара меня согнуло и бросило на пол. Я едва не плюхнулся носом в харчок. — Вам деньги нужны? — послышался голос Мишки. — У нас их немного. — Да мы знаем, — хохотнул приблотненный. — Уже прошмонали ваши барабаны. От удара адреналин сильнее разошелся по крови. Сонливость, если не спала полностью, то ушла подальше. Что же, если нас ограбили, а сейчас хотят еще и поизгаляться то надо принимать бой. Пусть и тяжело, пусть и больно, но от этого никуда не деться. Мысли перестали прогуливаться по вечерней набережной, а дружно рванулись марафоном по направлению к спасительному выходу. Бой в тамбуре опасен тем, что сам процесс мордобоя проходит в замкнутом пространстве, а это уже ограничит меня и претендента на отсутствие целостности моей зубной полости». «Каким бы вы мастером ни были и каким разрядом ни владели, драка в замкнутом пространстве немного иное и требует обратить и вести себя немного иначе, чем при бое на открытой местности». Ну да, ребята думают, что имеют дело с двумя испуганными курсантами, а на самом деле сейчас с пола поднимается матерый зверюга, который такую на кулак наматывал десятками. «Когда-то давно я пришел из школы с синяками. Отец тогда посмотрел мое лицо на свет, спросил, «Сколько было?» Я ответил. «Два брата Котовых. Меня ударил один, а потом влез второй». Тогда отец поинтересовался. «Ударил один, и ты ждал, пока он в тебя попадет?» Я кивнул, так как врать не хотелось, после чего отец мне и сказал важную вещь, которую я запомнил навсегда. «Ну что, где ваши дяденьки, простите, засранцев?» хмыкнул Сиплый. «Или мне ваши хлебала на лоскуты порезать?» «Дяденьки?» послышался голос Михаила. Вот еще чего не хватало. Идти на поводу этих козлов. Злость смешалась с агрессией. Этот коктейль выбросил прочь всю сонливость. «Ну что, дяденьки, готовьтесь стать засранцами!» «Мишка!» — позвал я все еще в согнутом положении. Я решил произнести слова своего отца. «Когда драка неизбежна, то бей первым!» С этими словами я схватил Сиплова за ноги и дернул на себя.